Глава 58. Гарнизонные байки. Майор Цельвик Сунбедорро. Дорро. Итак, в день пришествия катаклизма бражский гарнизон острова Статор остался без собственного синоптика. Весьма маловероятно, что его наличие повлияло бы на ситуацию хоть в каком-нибудь смысле. Однако прискорбный факт надо констатировать. От пропагандиста, выполняющего в параллель еще кучу обязанностей, в том числе и слежения за погодой, Особого толку быть не могло. Но вряд ли бы разрешил ситуацию настоящий дипломированный климатолог. Весьма возможно, используя он достаточно новое оборудование, геодезические шары и прочую амуницию, у него получилось бы добыть в последний момент ошарашивающие специалиста сведения. Однако каким образом он бы сумел их правильно истолковать, не располагая ни теорией, ни хотя бы гипотезой нового явления? И даже если так... То есть в случае присутствия на объекте «Океанский дозор» — гения климатологии, что с того? И если бы связь с Брашпутидой наличествовала, кто бы поверил какому-то младшему, да даже и старшему офицеру настолько, что срочным образом выслал бы на остров спасатель Тиниталкай? Да и каким образом эти Тиниталкай успели бы попасть в место назначения? Ведь это вовсе не законсервированные для настоящего дела реактивные самолеты. В лучшем варианте прибывшие в точку трагедии дирижабли стали бы свидетелями небывалого явления. Однако ведь и без того, странным образом, оказавшийся в акватории летающий поисковик подводных лодок наблюдал какие-то несуразности состоящей водяной горой. И что? Кто в научном мире, а тем более в военном, поверил? Хотя как раз в военном, пусть подспудно, но поверили. Ведь действительно, более никогда после... На расположенном в магнитном полюсе планеты архипелаге не пытались организовать постоянную гарнизонную службу. Само собой понятно, для этого не наличествовало финансовых и экономических возможностей. Все поглощали более требуемые в настоящий момент цели, но все же... Так что история гибели остатков последнего гарнизона статора навсегда осталась тайной для остального мира, так сказать, вещью в себе. А майор Цельвик Сумбедоро проснулся раньше обычного. Проснулся в страшном беспокойстве. Взбудораживший организм сны он припомнить абсолютно не мог. Однако, когда живешь на территории племени людоедов, полцикла кряду начинаешь верить предчувствиями и всему такому прочему. Посему первое, что сделал майор, еще до включения света, это дернул к себе возлежащий за надувной подушкой тяжелый пехотный игломет. После значительного сокращения количества личного состава, подобного оружия стало хватать на всех. Затем майор весьма ловко для своих лет скатился с койки на пол. Между прочим, проделал он такое абсолютно бесшумно, сказывалась практика. Только теперь он решился окликнуть должного дежурить поблизости часового. — Кто на посту? — Я. Капрал Бибит, майор. Отозвался достаточно испуганный голос. — Все нормально, Бибит? — Да, то есть... — Что то есть? — Просто отдыхающий личный состав ведет себя беспокойно. — Да? — несколько удивился Сунбедору, ибо, насколько он ведал, среди рядового личного состава было совсем не принято выдавать начальству шалости друг друга. — И в чем это проявляется, Капрал? — Почти никто не спит, майор Целевик. — Понятно, — произнес Сумбедоро, и наконец-то сообразил, что можно давно встать. а не привлекать к себе всяких ползущих и кусающих тварей, обитающих ночью на земляном полу. Он вышел из палатки с зажженным фонарем, однако снаружи было уже достаточно светло. — А как у тебя самого дела, а, Бибит? — Как-то тревожно, майор, быстрее бы смена. Майор снова удивился странной словоохотливости подчиненного. — Ладно, сейчас все будет, капрал Бибит. Если все едино никто не спит... Почему бы не сыграть общую побудку, правильно? Э-э, замялся часовой. Вот и я так думаю, подмигнул ему в полумраке старший офицер. Однако самому Сумбидору было не до шуток. Сердце колотилось как бешеное. Внезапно и очень явственно захотелось удрать куда-нибудь повыше. Правда, куда получалось попасть отсюда, с самого высокого места суши на тысячи километров вокруг? Разве что пробежаться, проверить южный глаз. Так, — Считаем, что после сдали, — сказал он замершему смирно Бибиту. — Бегом к дежурному, капрал, и я включаю сирену.